Явление второе. Бальзаминова и Матрёна. Матрёна. Письмо вот принесли, подаёт. Бальзаминова. Кто принёс? Матрёна. Должно, что почтальон. Одет так по-военному, говорит городская почта. Бальзаминова. От кого бы это, я уж не знаю. Матрёна, и я не знаю. — Да вот что, вы мне дайте письмо-то. — Бальзаминова, зачем тебе? — Матрёна, я догоню солдат-то. Да назад ему отдам. — Бальзаминова, что ты, как можно назад, когда оно к Мише писано? — Матрёна, должно быть, солдат по ошибке занёс. Часто бывает, что в другой дом заносит. — Бальзаминова, — Да я тебе говорю, что к нам. Вот и на адресе написано. Матрёна, нет, право лучше назад отдадим, от греха. Кто к нам письм писать станет? Кому нужно? Ведь письма пишет, коль дела какие есть, аль знакомство. А у нас что? Бальзаминова, какая ты глупая. Ну, слушай, его благородию. Матрёна, эй, ты, благородию. Бальзаминову. Михаил Дмитриевичу Бальзаминову. Матрена, ну да хоть и написано. А все лучше назад отдать. А то еще, пожалуй, солдат-то в ответ введешь перед начальством. Давайте. Что право? Бальзаминова кладет письмо в стол. С тобой ведь не сговоришь. Ты, смотри, не вошел бы кто в кухню-то. Матрена, украсть-то там нечего. Хаше войдет кто. Уходит и возвращается. — Там идёт кто-то под ворота. — Бальзаминова. — Кто ж такой? — Матрена. — Кто его знает? Черный. Долговязый такой. Гляди, приказный, а то кому ж. Словно, как он бывал тут. — Бальзаминова. — Устрашимов должно быть. Матрёна уходит. Входит Устрашимов.